Мельник-нарцисс. Стояла мельница над синей рекой. Стояла и пела. И все в ней пело, И колеса, сквозь которые струилась вода, и тяжелые жернова, и сам мельник, юноша восемнадцати лет, которого звали нарциссом. Мельник-юноша пел громче и слаще всего. Хорошо пел.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 Было ему, Нарциссу, несколько месяцев в то время. Старый мельник пожалел сироту мальчика, взял его к себе, воспитывал, точно родного сына, а, умирая, оставил мельницу Нарциссу. И вот на мельнице стал хозяйничать сам Нарцисс. Хозяйничает и поет. Ах, поет! Птицы божии завидуют его голосу звонкому. Люди не надевятся его веселому, счастливому, всегда довольному лицу. — И чего он весел? — спрашивают. — И чего заливается? У других забота и печаль, а у него песня звонкая, да радостная улыбка не сходит с уст. А сам одинок, сирота и беден, как церковная мышь. Что толку, что у него есть мельница? Зерна ему молоть возит мало, платит немного — Бедные люди кругом живут, платить больше не могут, нищего, а ему и горе мало. Поет, соловьем разливается, даром, что в проголодь, живет. Услыхала про веселого, довольного мельника злая коварная колдунья урсула и захотела увидеть воочию людскую радость. Спряталась она под мельничное колесо.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 а был только что королем. — Ах, как хорошо было! — вздохнул он с сожалением, вспоминая о чудесном сновидении. — Что ж, разве так сладко быть королем? — спросила красавица, то есть Урсула. — Ах, сладко! — отвечал нарцисс. — Так сладко, что, кажется, все бы отдал, чтобы хоть годик побыть королем. Всюду тебе почет, всюду покорность, Денег куры не клюют. Ешь вкусно, сладко, с серебряной посуды, Пьешь из золотых кувшинов, тот-то хорошо. А живешь ты во дворце, в хрустальных палатах, Сам одет в шелк и бархат, в шляпу с пером, В сапоги со шпорами. Чудо, что такое! Улыбнулась Урсула.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 Опять закрутись, назад оглянись и мне поклонись. А как встанешь и проснешься, а былом не заикнешься, Все минует долгим сном, станет мельник королем. Проснулся мельник, смотрит удивленно кругом и видит, Лежит он на лебяжьей перине. На широкой постели под бархатным балдахином с золотыми кистями. Над постелью королевская корона. Простыни из тончайшего шелка, обшитые трехоршинными кружевами по краям. Одеяло атласное, шитое золотом, легкое, как пушинка. А кругом толпятся слуги, важные приважные, почтенные, седые, И нового такого слугу, наверное, принял бы за важного господина, в былое время бедный мельник. А теперь? А теперь без всякого стеснения протянул слугам свои голые ноги и коротко произнес. «Обувайте». Засуетились слуги, преклонили колено и стали натягивать с великой осторожностью на ноги мельника шелковые челки.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 Сказал он и прибавил, — не понимаю, чего смотрит гавмейстер? Придворный, ведавший дворцовым хозяйством, придворным церемониалом. Ведь такие блюда нельзя кушать королю. И вместо вкусных яств подвинул нарциссу стакан молока и два крошечных куска белого хлеба, прибавив низко кланяясь: Здоровье короля — лучшее счастье его подданных.